Здравствуйте два моих подписчика, ну и, конечно же, те, кто еще не подписались. Рэй Брэдбери, Акведук. Каменные арки гигантскими прыжками взмывали над землей. Пока еще он был пуст, и только ветер гулял по сухим водотокам. Целый год ушел на то, чтобы соединить земли на севере с землями на юге. Уже вот-вот! говорили матери своим детям. Совсем скоро Акведук будет готов. Тогда в тысячи миль к северу откроют шлюзы, и сюда потечет прохладная вода, чтобы мы могли орошать поля и цветники, плескаться в купальнях и подавать к столу полные кувшины. Дети смотрели, как на голых камнях поднимается акведук. Он вырос до самого неба на 30 футов в высоту и через каждую сотню ярдов щетинился желобами по которым струйки воды должны были приходить прямо во дворы жителей. На севере было не одно государство, а два. Вот уже много лет они рубились на мечах и закрывались щитами. Теперь, в год завершения строительства Акведука, эти две северные страны выпустили друг в друга миллион стрел и подняли миллион щитов, сверкающих множеством солнц. Как рев океана... У далеких берегов прогремел боевой клич. А кведук приобрел законченный вид к концу года. Устав ждать, обитатели жаркого юга спрашивали, когда же придет вода, неужели из-за войны северян нам суждено страдать от жажды, а наши урожаи так и будут гибнуть от засухи. И вот явился запыхавшийся гонец. Бои становятся все более жестокими, сообщил он. «Стороны несут чудовищные потери. Убито более миллиона человек. За что? Между этими государствами бушует вражда. Больше нам ничего неизвестно. Вражда не утихает, и все тут». Вдоль всего каменного акведука собрались люди. По гулким водотокам сновали глашатые, размахивая узкими желтыми полотнищами и возвещая. «Доставайте кубки и лохани! Готовьте поля и плуги! Открывайте купальни! Подавайте стаканы для воды!» Где-то за тысячу миль Акведук Басы и ноги скороходов зашлепали, как по речному руслу. Когда открылись шлюзы, многие миллионы южан замерли на своей раскаленной земле, подняв к желобам кувшины, амфоры и ушата но до поры до времени в сосуды лился только свистящий ветер. «Идет!» — это слово пролетело тысячу миль, передаваясь из уст в уста, и влага из дальних краев устремилась, как положено, с журчанием и плеском по каменному руслу. Сперва медленно, потом все быстрее, и, наконец, хлынула потоком на южные земли, иссушенная беспощадным солнцем. «Уже близко! С минуты на минуту будет здесь! Прислушайтесь!» — говорили жители, поднимая вверх сосуды. Влага прорвалась через шлюзы, оросила землю, по желобам заструилась в каменные купальни, в сосуды, на поля. Напитала перед жатвой тучные колосья. Люди нежились в ваннах. Над полями звенели песни. «Ой, мама!» — какой-то мальчонка. Поболтал содержимое своего стакана. «Разве это вода?» «Молчок!» Шикнула на него мать. «Красная какая-то!» Не унимался ребенок. «И густая!» «Вот тебе мыло, искупайся, да придержи язык!» Сказала она. «Беги-ка в поле, открывай заслонки, пора сажать рис». На поле уже был отец с двумя старшими сыновьями. Они ликовали. Вот бы и дальше так. Мы горя знать не будем. Наполним закрома, станем жить в чистоте. Не сомневайся, говорили сыновья. Президент отправляет на север своего посланника. Тот сделает все возможное, чтобы между нашими соседями и впредь не утихали раздоры. Если повезет, война затянется лет на 50. Их радости не было предела. А ночью, отходя ко сну, они с восторгом слушали добродушное урчание Акведука, умиротворенное и глубокое, как течение реки, оно катилось по их земле навстречу рассвету. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.